Ещё одно определение оригинальности. Возвращаясь к тому, с чего я начал, скажу, что я сразу вспоминаю себя в подростковом возрасте, когда слышу слово «оригинальный». Я прямо вижу, как сижу у себя в комнате перед маленьким радиоприёмником и слушаю «Surfing USA» в исполнении «Bitch Boys» или «Please, please me» в исполнении «Beatles». Эта музыка потрясает меня до глубины души. Как это прекрасно, думаю я. Я ничего такого никогда не слышал. Музыка приоткрывает в моей душе новое оконце, через которое бьет струя свежего воздуха. Это момент счастья, момент естественного душевного подъема. Как будто твое тело вышло за жесткие рамки реальности и воспарило пусть всего лишь на высоту нескольких сантиметров, над землёй. Для меня это и есть единственно возможная форма оригинальности. Всё очень просто. Недавно я читал в «Нью-Йорк Таймс» выпуск за 2 февраля 2014 года о «Битлз» времён их дебюта. В частности, там было написано... They sound that was fresh, and their own. Звучание, которого они добились, было свежим, заряженным энергией и однозначно их собственным. Формулировка затейливая, но тем не менее это одно из самых понятных определений слова оригинальный, которые мне попадались. Свежий, заряженный энергией и однозначно чей-то собственный. Трудно дать точное словесное определение понятию оригинальность, но можно описать, как она эмоционально и духовно воздействует на тебя, можно снова испытать чувство столкновения с ней. Если бы я мог, я хотел бы, когда пишу, всегда вызвать в себе самом ощущение подобного воздействия, потому что это действительно прекрасное чувство, очень освежающее, как будто завтра... Другой, новый день. Началось уже сейчас. Будь моя воля, я бы хотел вызывать подобное чувство во всех, кто читает мои книги, в моих поклонниках. Чувство неожиданно распахнувшегося в сердце нового оконца, из которого бьет струей свежий воздух. Когда я пишу, я всегда думаю об этом и надеюсь, что у меня получится. Без всякого логичного основания. Просто так.